Глава 10. Или старого знакомого встречательная. Подпространственная комната либо обычный дом, квартира, резиденция. В онлайн рпг играх игровому персонажу иногда требуется отдых или какое-то личное пространство. Для этого в играх существует домон любой вкус, в зависимости от игровой вселенной. Где-то выдают стандартные комнаты Где-то можно за игровую валюту приобрести настоящие дворцы. Примечание автора. Под пространственный карман выдумка автора. Подобного жилья я не встречала ни в одной игровой вселенной. Пока я с недоумением рассматриваю медленно гаснущую надпись, взгляд архимага становится серьезным и сосредоточенным. Не буду ходить вокруг да около. И Я прекрасно осведомлен о твоей миссии. Внутри меня все тут же холодеет, а по спине скатывается ледяная струйка пота. Но это внутри. Снаружи я лишь чуть-чуть хмурюсь и делаю вид, будто совершенно не понимаю, о чем речь. Спасибо большое, моей бабуле и ее урокам игры в покер. Я, может, и не всегда была уравновешенной железной леди, а последнее время так и вообще превратилась в истеричку. Но именно в самых напряженных ситуациях, особенно в те моменты, когда я четко понимаю, что моя жизнь висит на волоске, сразу же вспоминаю ее уроки. Бералдин весело усмехается, и, не скрывая иронии в голосе, ошарашивает меня. я говорю о той миссии, которую тебе дал творец Центуриона, когда ты попала в наш мир". И он с точностью цитирует мою самую главную миссию. Уничтожить владыку мира духа смерти, духа смерти Эалина единственного и неповторимого, прозванного в народе безумным садистом. Сглотнув несколько раз и пытаясь смочить неожиданно ставшее сухим горло, я нервно улыбнувшись произношу: "Вы меня, верно, с кем-то перепутали". Но Бералдин вдруг со всего размаху ладонью ударяет по своему подлокотнику. Тем самым заставляя меня вздрогнуть и замолчать. Не надо отнекиваться. Я узнал о твоей миссии еще в пустоше, когда учил летать. И если бы я знал, что ты боишься ту бабочку гораздо сильнее, чем просто высоты, то давно бы уже снял с нее кокон и бросил тебя в нее». Мое лицо непроизвольно вытягивается, а маска ничего не понимающей дурочки с треском лопается. О самой миссии он мог меня и на понт брать. А вот о том, что меня кто-то учил летать в Косташе, да еще и с такими подробностями. Так это были вы, выдыхаю севшим голосом. И я кивает, как я теперь уже поняла, темный воин. Творец мира Центурион отправил мне весточку, чтобы я смог тебя встретить и помочь. Вот это помощник, так помощник. Это сколько же мучений мне пришлось пройти, а сразу поговорить и все объяснить? Не судьба, что ли? А почему вы сразу мне ничего не объяснили? Недовольна из претензий претензией в голосе, спрашиваю я чуть вздернув подбородок. А почему я обязан это делать? С удивлением и некоторым пренебрежением спрашивает меня мужчина. Знаешь, сколько таких, как ты, уже тут появлялась? Нет. «Ты уже десятая за последние два года хмыкает биралдин но до этого были одни мужчины сильные и уже подготовленные военные ого неожиданно ошеломленно выдыхаю а ты считала себя избранной что ли с насмешкой в голосе спрашивает маг но не став дожидаться моего ответа продолжает Во-первых, я тебе очень даже помог. я научил тебя пассивному умению обращения к истинной сути. А остальное он беспечно пожимает плечами. Я хотел посмотреть, хватит ли тебе упорства и силы духа, чтобы пройти дальше и более того, дойти хотя бы до меня. Скажем так, в этот раз я решился положиться на судьбу и твое личное решение. Если бы ты решила отказаться от миссии и пойти менее сложным путем, к примеру, согласиться на жизнь в общении ангелов тьмы или же на покровительство того же Вильхе, то я бы даже и не стал с тобой сейчас разговаривать. Но так как у тебя оказался очень сильный характер, и ты даже зная о том, что можешь погибнуть, все равно пошла другой дорогой, Я понял, что стоит обратить на тебя внимание. С каждым его словом в мою голову приходит понимание. Все это время он следил за мной и изучал мой характер со стороны, но не вмешивался, ожидая моих решений. Охренеть. А помочь несчастной девушке, попавшей в беду? Хотя, о чем это я? Даже в реальном мире никто никогда не шевелил и пальцем, чтобы мне хоть в чем то помочь. Истинные рыцари, как говорила бабуля, уже давно все почили с миром. Хотя мне иногда, слушая ее истории о моем дедушке, так хотелось встретить такого же ласкового, заботливого, но в то же время сильного и уверенного в себе, чтобы он своей силой и уверенностью и меня поддерживал. Эх, мечты, мечты. Но это все несущественно. Вырывает меня из моих грустных мыслей маг. Продолжая наш разговор. Хоть ты и показала сильный характер и волю к победе, дойти до конца у тебя, скорее всего, не получится. Почему это? С удивлением спрашиваю мужчину. Потому что всех, кто до тебя пытался уничтожить духа смерти, Элин убил, а их души пленил с помощью кристаллов очищения души от скверны и отправил на перерождение. Я недоуменно приподнимаю одну бровь, Абиралдин хмыкнув поясняет. Я говорю не о перерождении с помощью обелиска, а о настоящем перерождении. Он очистил их душу полностью, не только лишив всех уровней опыта, достижений и накопленных вещей, но даже и памяти, и отправил на перерождение в мир центурион. И они где-то там должны были переродиться в ничего не понимающих младенцев, к которым никогда не вернется их прошлая память. И пока я подбираю свою челюсть с пола, Бералдино усмехнувшись, добавляет: "Да, кстати, забыл предупредить. Все они пришли с земли, как и ты. То есть они не были рождены миром центуриона". "Вы хотите сказать, потрясенно выдыхаю я, что ваши кристаллы Это не просто очищение души от скверны, это машина для полного уничтожения личности. Это же, да, так и есть, кивает Бералдин. И более того, Элин задумал отправить эти кристаллы в миры центуриона. Он хочет изменить всё. Понимаешь? Он хочет уничтожить обелиски возрождения по всем мирам центуриона и забрать бессмертие у всех, даже тех, кто не рожден в этом мире. И именно поэтому, когда я узнал о том, что задумал этот безумец, то сразу же связался с творцом и все ему рассказал. Благо, что на данный момент творец полностью перекрыл ему выход из этого мира, и не только ему, но и всем остальным его жителям. Однако отпускать все на самотек нельзя. Вдруг Элин все же найдет возможность передать свои кристаллы. И что будет тогда? Смерть в игре будет означать смерть в реале? С удивлением спрашиваю я Небеся и тут же прикусываю свой язык. "Верно", весело усмехается Бералдин. "И можешь не переживать. Я знаю, как вы, пришлые из другого мира, воспринимаете этот и нас рожденных в мирах центуриона. Вы считаете наш мир игрой, и даже ты до сих пор считаешь это игрой, хоть уже и полностью принадлежишь миру духа смерти. Он подмигивает мне, а я шале смотрю в ответ. Я-то думала, что хоть сегодня отдохну. В смысле, просто поделаю свои задания, да попрокачиваюсь. А нет, сегодняшний день решил меня поразить все новыми и новыми фактами и новостями. Мало того, что Непись знает, кто я такая, так он еще и относится к этому знанию совершенно нормально. Хотя мне, когда я готовилась к долгой жизни в виртуальной реальности, строго-настрого запрещали говорить с программами о том, что их мир это игра. Нет, самим игрокам разрешалось это делать. А вот Небесим, кто я я собиралась стать, ни в коем случае. Иначе сама система, а именно творец Центуриона, обнаружив диверсанта могла меня просто выкинуть из игры, а моего персонажа уничтожить, как системную ошибку. Таким образом работала система защиты от взлома. Но здесь мне, похоже, сделали исключение. Подождите, я не совсем понимаю. Если все так, как вы говорите, и у меня совсем нет шансов, то к чему тогда весь этот разговор? Архимаг прищуривается и некоторое время пристально и оценивающе смотрит мне в глаза а Затем, усмехнувшись, будто что-то решил для себя, вновь ошарашивает меня. Я предлагаю тебе выбор. Ты отказываешься от миссии, она тебе не по зубам. Я уверен в этом почти на сто процентов. Мало того, что тебе придется каким-то образом уничтожить почти девятисот уровневого бога и создателя этого мира. Он делает паузу и выставляет палец вверх, чтобы я прониклась его словами. А я очень даже прониклась, а затем продолжают. И творец найдет кого-нибудь еще для этой непростой миссии. Но тогда я не смогу попасть в основной мир Центурион, а это самое важное, почему я согласилась на миссию, угрюмо констатирую я. Да, кивает мужчина. Ты не сможешь попасть в мир Центуриона, потому что таким сущностям, как твоя, вход туда запрещен. Ты погибнешь примерно через сутки и на перерождение улететь не сможешь. Останешься в мире навсегда бесплотным духом, потерявшим физическую оболочку. Таким образом, творец центуриона защищает жителей своего мира от жителей других миров. Но для тех, кто сможет выполнить миссию, творец сделает исключение. Однако, как я уже сказал, У духа смерти практически невозможно. Если вы предлагаете уйти в общину ангелов тьмы, то я сразу же отказываюсь. Недовольным голосом информирую я мага. "Я это уже понял", хмыкает Биральдин. "Но я предлагаю тебе не это. Ты мне понравилась, как женщина", припечатывает он меня очередной новостью и, не дав открыть и рта, продолжает. И я предлагаю тебе свое покровительство. и Я буду лично тебя обучать, а также защищать, чтобы ты достигла определенного уровня и смогла соответствовать официальному статусу моей паори. Пытаясь сопоставить его заявления о том, что я ему нравлюсь как женщина, и еще и о том, что я должна там чему-то соответствовать, я тут же задаю вопрос: Что еще за статус такой? Вы хотите меня в жены, что ли, взять? На что Бералдин с некоторым презрением и высокомерием в голосе заявляет. Нет, конечно. Какие жены? Ты что? Моей женой может стать только лишь моя пара. Ты же будешь официально считаться спутницей моей жизни до тех пор, пока я не найду свою истинную. Я буду тебя защищать учить всему тому, что знаю сам. И если у нас будут дети в будущем, то я готов буду признать их официально и сделать наследниками второй очереди. Наследниками же первой очереди само собой будут дети от моей официальной пары. И еще... Нет. Тут же встав с кресла, прерываю поток уже ставшими для меня совершенно бессмысленными словами, И почему-то чувствую себя ужасно уязвленной, и даже больше оскорбленной, Но стараюсь как можно глубже запихать это неуместное чувство и как можно корректнее ответить, дабы не испугнуть потенциального учителя и, к сожалению, единственного союзника, способного мне помочь добиться выхода в основной мир. Меня такой вариант не устраивает. От миссии я не буду отказываться. И хочу, чтобы вы помогли мне ее исполнить, добавляю ровным тоном. Не спеши со своим решением, говорит мне Бералдин. Мне кажется, или в его голосе проскальзывают ехидные нотки? Но додумать эту мысль я не успеваю, так как перед глазами вспыхивает надпись. Внимание. Архимака Бералдин предлагает вам отказаться от миссии уничтожить владыку мира духа смерти, духа смерти Эалины единственного и неповторимого и стать официально его личной паори. Принять? Да. Подумать один месяц. Э, а где кнопочка нет? Слегка подвиснув, с удивлением перевожу взгляд на архимага, который продолжает разглядывать меня как забавную зверушку в зоопарке. Сжав челюсть и вздорнув подбородок, с вызовом смотрю на Биралдина в ответ, а сама жду, когда надпись просто исчезнет. И она действительно, спустя одну минуту начинает тускнеть. На моем лице появляется снисходительная усмешка, ведь по правилам игры, если я не выбираю ни один из пунктов, то это означает, что я отказываюсь от задания. Но глядя на веселый взгляд Архимага, моя уверенность начинает таять. И в голове тут же возникает воспоминание о том, как Беролдин подтолкнул меня в кресло, а урона мне это не принесло. И там вылезла какая-то ошибка системы. А что если он и тут может смухлевать? И когда надпись совсем сереет, я в самый последний момент выбираю пункт подумать один месяц и сразу же понимаю, что сделала верный выбор, потому что взгляд Архимага становится недовольным. Но буквально через одно мгновение на его лице появляется добродушная улыбка. Ну что ж, вставая с кресла, Бералдин взмахивает рукой, как заправский фокусник, и в стене наконец-то появляется дверь, которая тут же сама и открывается. Приступим к твоему обучению. Я немедленнее одного мгновения, быстро выхожу первый и тут же попадаю в тот самый цех с несколькими столами и необычным оборудованием которую мельком видела вчера. И сразу же с облегчением выдыхаю и даже чувствую, как ноют мои мышцы, словно я целый кросс пробежала. Оказывается, все время разговора с Магом я была настолько сильно напряжена, что только сейчас, когда напряжение ушло, я смогла это заметить. Бералдин располагается за пустым столом, стоящим возле входа. Присаживайся. Не глядя на меня, он машет рукой на кресло, стоящее по другую сторону стола, а сам в этот момент роется в своей сумке и начинает вытаскивать какие-то амулеты и раскладывать их на столе. Слегка заторможенная, так как до сих пор еще не отошла от недавнего разговора, я присаживаюсь на край кресла и стараюсь не завидовать выдержке мага. Только что он вел со мной довольно серьезную беседу, в которой, как я поняла, проиграл и рассчитывал на другой исход. И тут же забыв о своем проигрыше, начинает заниматься будничными делами. Никогда не умела так быстро перестраиваться. Мне всегда после сложных переговоров требовалось уйма времени, чтобы привести мысли и нервы в порядок, и только затем я могла переключаться в повседневный режим. Ох, нет, не быть мне железной леди. Значит, так, слушай внимательно и запоминай. Закончив выкладывать на стол амулеты, Архимаг вырывает меня из задумчивости. Это. Он пододвигает ко мне три амулета заготовки на одно очко умений. Самый простой феофар. Его нужно всыпать в холодную воду, довести до кипения и собрать газ, который он в этот момент выделит. Оставшуюся жидкость тоже собрать. Это. Он выдвигает следующие пять амулетов вперёд. Заготовки на десять очков умений. Это следующие десять амулетов опять двигаются в мою сторону. Заготовки на двадцать очков умений. о том, что с ними делать и их свойствах, ты сможешь легко прочитать в характеристиках каждого амулета. Я специально поместил все заготовки внутрь специальных артефактов амулетов и даже создал для них описание чтобы с ними проще было работать. Достать их несложно, достаточно переломить вот по этой линии. Поднеся амулет ближе ко мне, он пальцем указывает на линию перелома. А я в этот момент замечаю не только линию перелома, но и то, что пальцы у архимага длинные, и вообще руки очень красивые, как у музыканта, и ногти ухоженные, Не чета моим обгрызенным. От смущения тут же прячу руки под стол. Мамак не обращая внимания на мои манипуляции, тем временем продолжает. Но каждый ингредиент очень опасен для здоровья, потому что почти у каждого свои отрицательные свойства. К примеру, феафар накладывает эффект сна на целых 3 минуты. И если мы прямо сейчас откроем артефакт, сдерживающий силу элемента, то начнем засыпать. Твоя задача начать с самых легких и уже потом перейти к сложным. Возьми первые три, чтобы не запутаться. Потом возьмешь следующие. Они будут лежать на этом столе. Не переживай. Кроме меня и тебя сюда никто войти не сможет. Амулеты не потеряются. А теперь идем за мной. Он начинает вставать, а я в растерянности открываю рот. Так как до сих пор перевариваю информацию об отрицательных свойствах этого самого Феофара. Э, -э подождите, останавливаю я мага. А может, существует какая-то таблица ингредиентов, чтобы я смогла выучить все их свойства? Маг смотрит на меня с некоторым изумлением, будто я только что сказала ему, что дух смерти это инопланетянин, а затем, усмехнувшись, добавляет: "Таблица, конечно же, существует." просто я не вижу смысла, зачем ее заучивать всю? Там больше тысячи элементов, и это только то, что изучено. Есть и неизученное. Как это? Зачем? С возмущением смотрю я на своего учителя. Я хочу, мне надо. Это же основа. Да это же как алфавит, самое важное. Как я буду писать слова, если не буду знать букв? Биральдин продолжает смотреть на меня как на восьмое чудо света. Настолько пристально и изучающе, что мне даже становится немного неловко. Затем, спустя пару мгновений, качает головой и пробормотав: "Чудные дела твой творец", отвечает: "Ладно, как только прокачаешься до сотого уровня новичка, так получишь справочник с кратким описанием всех изученных элементов в мире духа смерти". И перед моими глазами тут же появляется задание. Внимание, ваш учитель Биралдин предлагает вам задание прокачать умение создания кристаллов для очищения душ от скверны до уровня ученик мастера, 100 очков уровня новичок. Награда. Первое справочник с кратким описанием свойств всех изученных элементов мира духа смерти. Второе Десять рецептов для создания специального порошка для создания кристаллов. Третье Три миллиона очков опыта. Принять. Конечно же, да. Пока я читаю и принимаю задание, Бералдин выходит из-за стола и идет к одному из очень странных сооружений, стоящих в левом углу цеха и занимающим площадь не меньше пяти квадратных метров. Таких сооружений в цехе ровно пять. Но все они по виду абсолютно разные, словно предназначены для разных целей. Не мешкая, быстро собираю три первых амулета в руку и, поднявшись из кресла, следую за магом. Подхожу ближе и рассматриваю необычный агрегат. Агрегат состоит из панели управления с разными кнопочками и рычажками, нескольких закрытых стеклянных емкостей различной формы: цилиндрической, шаровидной, конусообразной находящихся на разной высоте от поверхности самого станка и соединенными между собой стеклянными трубками, тоже различной формы, от спиралевидной до обычной плоской. Это моя собственная разработка, точнее, последняя ее модель. Катализатор 3018, с гордостью и предыханием говорит мне маг. Вы сами ее создали, распахиваю я глаза от удивления. "Да", кивает мужчина, подходя ближе, и невесомо касается одного из десяти рычажков на панели управления. А в его взгляде мелькает нечто такое, что можно было бы идентифицировать как чувство любви. В этот момент я ловлю себя на мысли, что смотрю на мага с восторгом и уважением. Мне всегда очень нравились люди, умеющие что-то создавать своими руками, и я втайне даже завидовала им. Ведь они свободно могли заниматься тем, что им нравилось больше всего, в отличие от меня. У меня в жизни было лишь два пути: либо стать чьей-то выгодной партией и практически превратиться в красивую куклу с пустой душой, а я знала, что не вынесу жизни с нелюбимым человеком, либо стать полностью самостоятельной, а это означало продолжить семейный бизнес. А когда посвящаешь себя банковскому делу, ни сил, ни времени на творчество не остается. А судя по взгляду Бирльдина, я поняла, что повстречала настоящего маньяка ученого питающего нежное чувство к своим изобретениям, и, скорее всего, посвятившему всю свою жизнь этим самым изобретениям. И я его в этом прекрасно понимаю. Если бы я создала нечто подобное, то тоже относилась бы к своему изобретению, читай чаду, с огромной любовью. В далёком детстве, когда мы с бабулей создавали кукол, я в них потом даже играть боялась, чтобы не повредить, и просто поставив на полку в своей комнате, любовалась каждый раз, проходя мимо. И да, иногда вот так же поглаживала. Жаль только, что когда отец в очередной раз поссорился с бабушкой, со злости отобрал всех моих кукол и демонстративно сжег их во дворе. Тоскливо вздохнув и постаравшись засунуть как можно глубже далекие детские обиды, Я сосредоточенно перевожу взгляд на мага, и он, почувствовав мой взгляд и очнувшись от любования своим чадом, начинает мне рассказывать. Раньше приходилось все ингредиенты в пропирках смешивать ручками, самому настраивать газовую горелку, регулировать температуру и прочее, отчего процент порчи ингредиентов был очень высок. А ведь каждый ингредиент добывается с таким трудом, А сейчас, особенно с последней модификацией, я смог снизить процент до двадцати. Повернув ко мне голову, он прищурившись говорит: "Если ты перепутаешь кнопки и по твоей вине будет испорчен хоть один ингредиент, то будешь добывать их сама. Если же порча произойдет по вине машины, то я выдам тебе ингредиенты из собственных запасов. Понятно?" Сдержанно киваю и сама отзеркалива взгляд мага, тоже прищуриваюсь, Уточняю: "А как вы поймете, кто виноват, я или машина?" "Очень просто", иронично приподняв свою бровь, смехается маг. "Видишь эту кнопочку?" Он указывает мне пальцем на самую большую ярко-красную кнопку в левом верхнем углу панели. "Как только ты ее нажмешь...» Появится экран, на котором ты будешь выбирать нужную программу. И если, к примеру, для Феофара, которому нужна первая программа обработки, ты включишь вторую, то все это отразится на экране, и я пойму, что ты сама виновата. Итак, нажимай на кнопку. Он отходит чуть дальше, подпуская меня к панели управления, а я подойдя ближе, тыкаю на кнопочку и перед моими глазами действительно появляется экран с настройками. Вот только что там написано, я, к сожалению, не понимаю. Такое ощущение, что это арабские иероглифы, те самые, что пишутся не слева направо, а наоборот. Хоть циферки есть, и то хлеб. Отлично, это главное меню. "Поясняет мне Бералдин, возвышаясь за моей спиной. Он стоит настолько близко ко мне, что я даже чувствую тепло его тела и запах парфюма. И с удивлением ловлю себя на мысли, что с наслаждением вдыхаю аромат, исходящий от мужчины. Теперь твоя задача распаковать ингредиент. Входишь в меню подготовки ингредиентов, и видя мою заминку, тут же поясняет. Это самая первая кнопочка, а затем строгим голосом добавляет: "Э-да, Советую тебе как можно скорее выучить каллиграфию. Для того, чтобы научиться читать и писать, тебе будет достаточно уровня ученик Сто очков новичка. А пока тебе просто придется наизусть заучить расположение всех кнопок. Конечно, киваю, тыкая кнопочку. Я по цифрам запомню. Отлично. Далее нажимаешь сюда, появится слот для амулета. Я следую инструкции, и снизу из панели появляется мерцающая полупрозрачная сфера. Вкладывай все амулеты в сферу, только по одному. И не забывай каждый раз нажимать сюда. Продолжай руководить моими действиями, учитель. Вставляю все амулеты. Отлично. Теперь нажимаешь сюда и ждешь, когда амулеты распакуются. На экране появляются три заполняющихся в процентном соотношении полоски. И когда они все три достигают отметки в 100%, я под руководством Бералдина нажимаю следующие кнопки, дабы правильно распределить ингредиенты. Затем выхожу в общее меню и выбираю первую программу. Первое изделие готово уже через одну минуту. Передо мной открывается уже другой слот с двумя запечатанными артефактами-медальонами. А у меня перед глазами проскальзывают надписи. Получено два очка умений создания кристаллов, очищающих душу от скверны. Получено 982 очка опыта. Создан один сонный газ Феофара, один очищенный от газа Феофар. Отлично, ты молодец. кивает Торхимак и взяв готовые амулеты, идет к другой машине. Готовые амулеты складывай сюда. Я подхожу ближе и вижу обыкновенную коробку, на дне которой уже лежит несколько подобных амулетов. Понятно. А как быть с остальными амулетами? Там, наверное, другая программа по обработке действует. Я очень рад, что ты задаешь правильные вопросы, с одобрительным блеском в глазах кивает маг. А я в этот момент ощущаю внутри себя чувство гордости и понимаю, что Биральдин Все же хороший учитель, потому что умеет вовремя поглаживать мое ЧСВ, чувство собственного достоинства. Бералдин показывает мне программы, по которым я должна буду сделать следующие заготовки и начинает прощаться. Я выложу тебе на стол еще несколько амулетов для задания на одно, десять и двадцать очков. Тебе этого должно хватить на три дня. Твоя задача прокачать каллиграфию, и лучше ты это сделаешь прямо сейчас, и только потом займёшься моими заготовками. И да, не забывай про алхимию, и сегодня вечером обязательно сделай задание для повара на утреннее и вечернее построение, не ходи. Твоего куратора я предупредил уже, с его стороны претензий не будет. Тебе там делать всё равно нечего. И старайся как можно меньше болтать языком. Он придавливает меня тяжелым взглядом. Сама понимаешь, от этого зависит твоя жизнь. Да, и еще. пока не забыл, можешь привязать свою подпространственную комнату ко входу в цех, чтобы не терять время на обязательно положенный по уставу сон в академии. Я разрешение уже дал бродить по академии после десяти вечера не советую. Попадешься поставым сама потом решая с ними все вопросы. Подождите, а как же моя учеба в академии и прокачивание уровней? Где я задания буду брать? Начинаю паниковать я, когда вижу, что маг, уже выложив несколько амулетов на стол, идет к выходу. На что Бералдин хитро усмехается. Поверь, заданиями на прокачку я и сам тебя обеспечу. Еще успеется. И со словами: "Не теряй, и я вернусь через три дня". Он выходит за дверь.